Спускались сумерки, наступал осенний вечер, все катера уже давно стали на якорь, лодочники и их жены перешли по шатким мосткам на берег, и я уже сама жаждала того, чего еще совсем недавно так боялась, но все же из моих глаз скатилось несколько слезинок, я сочла себя недостойной своих предков, которые стыдились превращать обязанность в удовольствие». Ты налепил листья ива мне на лоб и на влажные следы слез. Мы лежали на берегу реки, и мои ноги касались стеблей камыша и бутылок с записками, в которых дачники посылали привет горожанам. Откуда только взялись все эти банки из-под гуталина, кто набросал их, готовящиеся сойти на берег матросы в начищенных до блеска ботинках, или жены лодочников с черными хозяйственными сумками, или парни в фуражках с блестящими козырьками. Когда мы пришли в сумерках в кафе Тришлера и уселись на красные стулья, блики на козырьках вспыхивали то тут, то там. Я любовалась прекрасными руками молодой хозяйки кафе, подавшей нам жареную рыбу, вино, и такой зеленый салат, что глазам было больно. Я любовалась руками молодой женщины, которые через двадцать восемь лет обмыли вином истерзанную спину моего сына. — Зачем ты накричал на Тришлера, когда он позвонил по телефону, чтобы сообщить о несчастном случае с Робертом? — Половодье! Половодье! — Меня всегда тянуло броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонт Иди сюда. Пусть, пусть с тобой войдет счастье. Только не целуй меня. нервимый его кораблик. Вот тебе кофе. Он сладкий и горячий. Такой, какой ты пьешь после обеда. Крепкий кофе без молока. А вот тебе сигары по шестьдесят фенигов за штуку. Мне принес их... «Хупертс, не гляди так, старик, я ведь не слепая, я всего лишь сумасшедшая. И, конечно же, могу прочесть внизу в вестибюле на календаре сегодняшнее число, 6 сентября 1958 года. Я не слепая, я знаю, что твою внешность нельзя приписать искусству парикмахера. Давай играть с тобой вместе». Отврати глаза от прошлого, но не рассказывай мне снова о твоем лучезарном белокуром внуке, который унаследовал сердце матери и разум отца. Теперь, когда аббатство восстанавливают, он находится там вместо тебя. Сдал ли он уже экзамен на аттестат зрелости? Он тоже будет изучать архитектуру? А сейчас... Он проходит практику? Прости, что я смеюсь. Я никогда не относилась серьезно к постройкам. Все это прах, уплотненный прах, который превращается в камень, оптический обман, фатоморгана, обреченные на то, чтобы со временем стать развалинами. Победу надо завоевывать. Ее нам никто не подарит. Я прочла это в газете сегодня утром, перед тем, как меня привезли сюда. Все ликовали, люди, преисполненные веры и надежды прислушивались к словам, восторг и воодушевление охватили всех. Хочешь, я прочту тебе вслух. Это напечатано в местной газетке. У тебя не семьи семь внуков, а всего дважды один или единожды два. Они не будут пользоваться привилегиями. Я обещал это Эдит Агнцу. Они не будут принимать причастие Буйвола. И мальчик не станет учить в гимназии стихотворения. «Благословен любой удар, что не спаслал нам Рок, Он единение наших душ нам укрепить помог». Ты читаешь слишком много крупных газет, которые преподносят тебе буйвола под сладким или под кислым соусом, в сухарях, еще бог знает в каком виде. Ты прочел слишком много газет для сверхобразованных. Если хочешь, чтобы тебя каждый день обливали ушатами помоев...